3 июля явились к Хованскому выбранные стрельцы по его приказанию. — Все ли готовы стоять за старую веру? — спросил их Хованский. — Не только стоять, но и умереть готовы, — отвечали ему. Хованский ввел их в крестовую палату к патриарху. Патриарх ласково уговаривал их не мешаться в духовные дела, которые не касаются их, как людей военных. Но книжники, пришедшие вместе со стрельцами, надеясь на Хованского, вступили с патриархом в спор о старых и новых книгах и требовали, чтобы патриарх с властями вышел на лобное место для всенародного прения о вере. Настала среда, 5 июля. Раскольники двинулись в Кремль. Никита нес крест. Другие несли Евангелие икону Страшного Суда, образ Богородицы, множество старых книг, налое, подсвечники со свечами. За ними валила огромная толпа народу. В Архангельского собора поставили налое, разложили образа, книги, зажгли свечи. Патриарх прежде всего выслал к ним священника с печатными тетрадями, в которых обличался Никита, как он на соборе принес повинную и отрекся от старой веры. Стрельцы набросились на этого священника и, вероятно, убили бы его, если бы не спас его монах Сергий, сочинитель Челобитный. Священника поставили на скамье и велели начать чтение. Его прерывали постоянно криками и бранью. Наконец Сергий сказал ему «Всуи трудишися!» никто тебя не слушает. Вместо священника стал читать сам Сергий свое обличение против церковного применения. Говорил к народу и Никита, стоя на подмостках, называл православные церкви хлевами и амбарами и приправлял свою речь разными непотребными словами. Между тем от патриарха пришли звать раскольников в грановитую палату. Там будут царица и царевны, а перед всем народом им быть зазорно. Тут народ завопил, а патриарх стыдится перед всем народом дать свидетельство от божественных писаний. Здесь подобает быть собору, да и как поместиться в палате такому множеству? Во дворце произошло смятение. Патриарх не хотел выходить на площадь, а звал Раскольников в грановитую палату. Царевна София собиралась идти в грановитую палату. Хованский стал уговаривать ее не ходить, говорил, что стрельцы поднимут бунт, и патриарху будет худо, а если она туда пойдет с боярами, то всех побьют. с о ф ь я поняла, в чем дело, видела, что Хованский хочет действительно поднять бунт против патриарха, и потому намеревается устроить так, чтобы присутствие царевны не стесняло б у й с т в о раскольников. С другой стороны, она была уверена в преданности к себе стрельцов. — Да будет воля Божия, — сказала София, — а я не оставлю церкви Божией и я пастыря. Вместе с Софией решились идти в грановитую палату царица н а т а л ь я Кириллна и царевны Татьяна Михайловна и Марья Алексеевна. Хованский обратился к боярам и говорил, «Пожалуйте, попросите царевну, чтоб она не ходила в грановитую палату с патриархом, а если вас не послушает, то пусть будет вам известно, что нас всех побьют, как недавно нашу братью побили и разграбят домы наши». Приступили бояре к Софии, умоляли освободить из себя и всех их от напрасной смуты. София отвечала, «Я готова». за святую церковь положить свою голову. Затем, обратившись к Хованскому, она сказала, «Посылай святейшего патриарха, чтобы он со всеми властями и книгами шел к нам в грановитую палату». Хованский исполнил приказание. Было уже около четырех часов пополудни. Патриарх, напуганный Хованским в ужасе, со слезами, Нечая себе живота, отправил вперед себя множество книг и рукописей греческих и славянских. С ними пошли холмогорский архиепископ Афанасий, воронежский Митрофан, тамбовский Леонтий и несколько других духовных. Обилие древних книг должно было показывать противникам, что у православных есть сильные средства защиты. За ними следовал и патриарх с восемью митрополитами и четырьмя архиепископами. Звонили в колокола. Все уселись по чину в грановитой палате. На царском троне села Софья с о ф ь я с теткой Татьяною, а близ них царица Наталья и царевна Марья. Сын Артамона Матвеева Андрей говорит, что при этом были и цари. Были с ними бояре и думные люди. Хованский пригласил Никиту и Сергия в грановитую палату и поклялся, что им ничего дурного не будет. Тогда Никита и товарищи его взяли крест, евангелие, свечи, н а л о и положили книги на головы и двинулись на красное крыльцо. Тут произошла драка. По известиям Раскольников, причиной ее было то, что какой-то православный поп зацепил Никиту за волосы, а стрельцы а начали тузить попов. Пришел Хованский, прекратил беспорядок и провел Раскольников в грановитую палату. Они расставили налое, разложили на них священные вещи и книги и поставили перед образами зажженные свечи в подсвечниках, принесенных с собою. «По какой причине пришли в царские палаты и чего требуете от нас?» — спросил патриарх. «Пришли ц а р я м г о с у д а р е м побить челом, чтобы дали свое царское рассмотрение с вами новыми законодавцами, ч т о б служба Божия была по-старым служебникам». Патриарх сказал, «Это не ваше дело. Простолюдинам не подобает исправлять церковных дел и судить архиереев. Архиереев только архиереи и судят, а вам д о л ж н о повиноваться матери своей церкви. У нас книги исправлены с греческих и с наших х о р а т е й н ы х книг по грамматике. Вы же грамматического разума не коснулись и не знаете, какую силу он в себе содержит. — Мы не о грамматике пришли с тобою говорить, — отвечал Никита, — о церковных догматах. «Вот я тебя спрошу, а ты отвечай. Зачем на литургии вы берете крест в левую руку, а тройную свечу в правую? Разве огонь честнее креста?» Тут начал было ему объяснять холмогорский архиепископ Афанасий, как вдруг Никита замахнулся на него рукою и закричал, «Что ты, нога выше головы, ставишься? Я не с тобою говорю». а со святейшим патриархом. София вскочила со своего места и закричала. — Что это такое? Он при нас архиерея бьет. Без нас, наверное, убил бы его. — Нет, государыня, — сказали из толпы, — он не бил, а только рукою отвел. — Помнишь ли, Никита, — сказала София, — как блаженной памяти отцу нашему, — И святейшему патриарху, и всему с в я щ е н н о м у собору ты принес повинную и поклялся великую клятвою, аще вперед стану бить челом о вере, да будет на мне клятва с в я т ы й отец и з семи вселенских соборов. Так говорил ты в то время, а ныне опять за то же дело принялся. — Что дал повинную, я в том не запираюсь, — возражал Никита. «Дал за мечом и срубом. Я подавал челобитную, а мне никто не отвечал из архиереев, только с е м ё н Полоцкий книгу на меня сложил, жезл. Позволишь, государыня, я буду отвечать против жезла, а останусь виноват, делайте со мной что хотите». «Нет тебе д е л о говорить с нами, и на очах наших тебе не подобает быть», сказала Софья. Затем Софья опять села на свое место и приказала думному дьяку читать Раскольничью Челобитную. Как дочитали до того места, где сказано было, что чернец Арсений, еретик и жидовский обрезанец, вместе с Никоном поколебали душу царя Алексея Михайловича, Софья опять вскочила со своего места и в з в о л н о в а н н о я сказала, «Если Никон и Арсений были еретики...» Так и отец и брат наш были еретики. Значит, цари не цари, архиереи не архиереи. Мы такой хулы не хотим слышать. Мы пойдем прочь из царства. Как можно из царства вон идти? Мы за государей голову свои положим, — говорили думные. Но между раскольниками раздались такие голоса. И пора вам, г о с у д а р ы н е давно в монастырь, полно д да царством мутить. Нам бы здоровы были отцы наши государи, а без вас д да о пусто не будет. Софья прослезилась и, обратясь к стрельцам, начала говорить. — Эти мужики на вас разве надеются? Вы были верные слуги деду нашему отцу и брату, оборонители церкви святой. И у нас зоветесь слугами. Зачем же таким невеждам попускаете чинить крик и вопль в нашей палате? Выборные стрельцы успокоивали ее. София села на свое место. Челобитную дочитали. Начался спор. Патриархи-архиереи указывали на древние хоротейные списки, обличали нелепые ошибки и опечатки в филаретовом служебнике. Малоученые раскольники, не в силах будучи одолеть противников доводами, только подымали вверх руки, показывали двуперстное сложение и кричали «вот как, вот как!». Уже стало вечереть. Раскольникам объявили, чтобы они расходились и что им будет указ после. Раскольники вышли со всеми своими налоями, книгами, образами и кричали во все горло, подымая два пальца вверх. «Победихом! Победихом! Вот как веруете!» Толпы народа следовали за ними. Расколы учителя остановились на лобном месте и стали поучать народ, а оттуда отправились в церковь Спаса в ч е г а с а х отслужили со звоном благодарственный молебен, а потом уже разошлись по домам. Софья позвала к себе выборных стрельцов, обласкала их, приказала напоить медом и вином в таком количестве, что на 10 человек было вынесено по ушату. — Не променяйте нас, — говорила им Софья, — и все российское государство на каких-нибудь шестерых чернецов не променяйте. — Мы, государыня, — отвечали ей стрельцы, — не стоим за старую веру. это дело патриарха и всего с в я щ е н н о г о собора. По приказанию царевны, преданные ей стрельцы стремянного полка, схватили Никиту пустосвято, с ним других пятерых расколоучителей, и привели их в приказ. Никите отрубили голову на площади. Его товарищей разослали в ссылку. Раскольники притихли. Раскольничье дело показало Софии, что ей необходимо избавиться от опеки тех, которые до того времени служили ей опорою. Князю Хованскому София более всего обязана своим возвышением. Этот боярин, как покровитель Раскола, теперь начал явно действовать вразрез с видами Софии. Сама София даровала ему опасное могущество, н а з н а ч и в ш и е начальником стрельцов. все стрельцы были ему преданы больше, чем царевне, и готовы были на в с ё чтобы он не затевал. Чувствуя свою силу, Хованский зазнался, величал с я своим происхождением от Гедемина, начал воскомерно обращаться с прочими боярами, говорил в глаза боярам, что от них московское государство только терпит вред, что им, Хованским, держится все царство. что, когда его не станет, в Москве будут ходить по колено в крови. Все бояре его не терпели. Он поссорился с сильным боярином Иваном Михайловичем Милославским, с которым вместе заодно подготавлял переворот, установивший двоевластие. В дни, следовавшие за казнью Никиты, стрельцы, надеясь на Хованского, беспрестанно волновались, самовольничали, Царская семья жила в постоянном страхе, ожидая нового нашествия на дворец. Бояре каждую минуту боялись за свою жизнь. Духовянство опасалось раскольничьего б у н т В июле, тотчас после казни Никиты, какой-то крещеный татарский царевич Матвей распустил между стрельцами слух, будто бояре хотят извести стрельцов. Стрельцы толпою били челом царям, чтобы выдали им всех бояр. На этот раз бояре избавились от беды, схватили царевича Матвея, принудили под пыткой отказаться от своего извета, а потом приказали четвертовать. Но за Матвеем явились другие, в таком же роде возмутители. Этих возмутителей также пытали и казнили. Стрельцы самовольно подвергли пытке и смерти одного своего полковника иного День ото дня опасность увеличивалась для царского семейства и бояр. В августе Хованский рассорился со всею Царскую Думою за то, что Дума не одобряла предположенного им налога с дворцовых властей в пользу стрельцов по 25 рублей на человек. Вышедший из Думы к стрельцам, Хованский сказал, — Дети, знаете, мне бояре грозят за то, что я вам добра хочу. Мне стало делать нечего. Как хотите, так и промышляйте. Стрельцы заволновались еще сильнее. 19 августа разнесся слух, будто во время крестного хода, который бывает в этот день в Донской монастырь, стрельцы хотят перебить всю царскую семью, всех бояр, и возвести на престол Хованского. Все царское семейство не участвовало в этом крестном ходе и на другой же день перебралось в Коломенское село. Затем бояре стали разъезжаться из Москвы. Часть их отправлялась к царям, другие разъехались по своим вотчинам. Из всех думных людей остался в Москве один Хованский. Он во всем потакал стрельцам. Около его кареты всегда шло по п я т и с т р е л ь ц о в с ружьями, а на дворе стоял стрелецкий караул «Человек-Квоста». По Москве ходили угрожающие для стрельцов слухи. Говорили, будто боярские люди по наущению своих господ нападут на стрелецких жен и детей, в то время, когда стрельцы будут на п р а з д н и к е Новолетие 1 сентября. Наступил этот праздник. На н е м не было ни царей, ни бояр, и народу пришло мало. На другой день, 2 сентября, в Коломенском селе оказалось прилепленным к воротам п о д м е т н о е письмо от имени одного московского стрельца и двух посадских. В н е м извещалось, что х о в а н с к и й собирается убить обоих государей, царицу Наталью, царевну Софью, патриарха и архиереев. Одну из царевен думает отдать за своего сына, а прочих постричь в монастыри. Затевает перебить бояр, которые не любят старые веры, возмутить по городам посадских и крестьян, чтобы они перебили воевод, приказных, господ и боярских людей, а потом хочет сам взойти на престол и выбрать народом такого патриарха и архиереев, которые бы любили старые книги. Хованский, сказано было в этом письме, призывал к себе несколько человек посадских и стрельцов, давал им деньги, поручая волновать народ, и обещал стрельцам отдать имущество и вотчины убитых людей». Доносчики в заключении говорили, когда Господь Бог все утешит, тогда мы вам, государем, объявимся. Имен нам своих написать невозможно. А приметы у нас. У одного на правом плече бородавка черная, у другого на правой ноге поперек берца рубец, посечено. А третьего объявим мы потому, что у него примет никаких нет. Подписано. вручить государыне-царевне Софье Алексеевне. Софья со всем царским семейством немедленно переехала в монастырь Саввы с т о р о ж е в с к о г о и 5 сентября разослала с гонцами по разным городам грамоту ко всем служилым людям, а также и к боярским слугам. В этой грамоте извещалось все служилое сословие московского государства, что стрельцы по наущению Хованского произвели мятеж и убийство 15 и 16 мая. Это дело, прежде признанное царскую грамотую за верную службу царям, теперь оглашалось воровством и изменою. Далее рассказывалось, как по наущению Хованского раскольники приходили в Кремль, как Никита бил архиерея, наконец объявлялось, что боярин князь Хованский с ы н о м своим Андреем при помощи воров и изменников мыслят зло государем, хотят перебить без останку всех бояра, кольничьих, думных и ближних людей. — Помните Господа Бога и свое обещание, — говорилось в грамоте, — послужите нам, великим государем, для очищения от воров и изменников царствующего града Москвы. Идите к нам, великим государем, со всею своей службою и запасами, тотчас, бессрочно, с великим поспешением, днем и ночью, ничем не отговариваясь, чтобы скорым собранием устрашить воров и изменников и не допустить их до большого дурна и до расширения воровства. Прожившие в Савином монастыре до 13 сентября царская семья переехала в село Воздвиженское, как будто к престольному празднику, и отсюда послан был указ, чтобы к 18 сентября съехались туда к царям все бояре, окольничьи, думные люди, стольники, стряпчие, московские дворяне и жильцы. Накануне назначенного срока, 17 сентября, день именин Софии, село Воздвиженское наполнилось огромным множеством знатных людей. Хованский с сыном Андреем еще не приехали, но уже были на пути. После обедни царевна Софья созвала думу и приказала прочитать подметное письмо. Думные люди, уже озлобленные против Хованского, приговорили его казнить смертью. София отправила боярина князя Лыкова с отрядом схватить Хованских на дороге и п р и в е с т и в Воздвиженское. Старый Хованский, поехавший отдельно от сына, остановился отдохнуть в патриаршем селе Пушкине и по тогдашнему боярскому обычаю велел себе раскинуть шатер. Лыков окружил его ставку и узнавши, что сын Хованского Андрей находится в своей подмосковной вотчине, послал взять его. Взяли Хованского отца, связали и повезли, а за ним вслед отправили и Хованского сына. Когда Лыков подвез Хованских к царскому двору, вышли посланные и сказали, чтоб он не въезжал с ними во двор, а остановился у ворот. Из двора вышли все думные люди и сели на скамьях перед воротами. Думный дьяк Шекловитый читал приговор. Хованский обвинялся в неправильном распоряжении денежную казною в пользу стрельцов, в потачке наглому невежеству стрельцов, в неправом суде, в дерзких речах, в подущении раскольников, в неповиновении царским указам и прочее. Затем прочитано было подметное письмо. Дьяк произнес, воровские дела ваши с этим письмом сходны. Злохитрый замысел ваш обличился. Государи приказали вас казнить смертью. — Господа бояре, — сказал старик Хованский, — извольте выслушать, кто был настоящий заводчик бунта Стрелецкого, от кого он умышлен и у ч и н ё н «Донесите их царским в е л и ч е с т в о м чтобы нам с ними дали очные ставки. А так скоро и безвинно нас бы не казнили. Если же мой сын так делал, как написано в сказке, приговоре, то я предаю его проклятию». Допустить Хованского до такого рода оправдания значило раскрывать много такого, что хотели утаить. Боярин Милославский более всех этого боялся и дал знать царевне Софье о словах Хованского. Софья выслала приказание немедленно исполнить приговор. Стрелец стремянного полка отрубил голову сначала отцу, потом сыну. Казнь исполнялась перед дворцовыми воротами у московской большой дороги. Совершивши такое дело, Софья боялась мщения стрельцов за их батюшку и тотчас разослала думных людей по городам, торопить служил их, чтобы они как можно скорее шли к троице, а сама вслед за тем отправилась туда же с царскую семьей и заперлась в монастыре. Там было безопаснее, стены к р е п к и на стенах пушки. Оборону Троицкой лавры взял на себя ближний боярин, любимец Софьи, князь Василий Васильевич Голицын. Опасения Софьи оказались не напрасны. У Хованского был еще меньший сын Иван, занимавший должность комнатного стольника при царе Петре. Он убежал в Москву, принес известие о смерти отца... говорил, что бояре идут на Москву с тем, чтобы истребить всех стрельцов и сжечь их дворы. Стрельцы заволновались, захватили в свои руки Кремль, овладели пушечным двором, забрали орудия и порох, расставили караулы у всех московских ворот, ожидали, что на них нападут боярские люди по приказанию своих господ. Патриарх был в опасном положении. он уговаривал стрельцов покориться, а они зато грозили убить его, как только бояре пошлют против них своих людей. Прошло несколько дней. На Москву нападения не было. Стрельцы, узнавши, что царская семья у троицы, убедили патриарха послать туда чудовского архимандрита Адриана звать царей в Москву. Но Софья... Уже не боялась стрельцов. В крепкий монастырь не так легко было им проникнуть, как в Кремлевский дворец. При том же туда беспрестанно отовсюду собирались служилые. Она потребовала, чтобы стрельцы прислали по 20 человек л у ч ш и е б р а т ь я от каждого полка. Самонадеянность и наглость стрельцов сменилась малодушием. Те, которым приходилось идти в числе выборных, считали себя обреченными на смерть. Все стрельцы думали, что им теперь будет конечный перевод. Московские люди, которые прежде так боялись их, теперь подсмеивались над ними и говорили, «Куда вам мужикам владеть разумными людьми и государям указывать?» Стрельцы с покорностью у просили патриарха, чтобы он отправил с их выборными какого-нибудь архиерея.